Другая девочка. Я готов был дослушивать их бред, мысленно посылая их к черту, но лишь одно дурное слово обо мне, и я вставал в стойку. Хокон Хельстрюм. Не знаю, кто я, но знаю точно. Я твой. Выступление Торы Ларсон потрясло Терезу. Внутри у нее все кипело, и было необходимо сбросить пар,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 Может, это была игра на публику?» — отобрала Тору в числе двадцати счастливчиков, которые допускались до зрительского голосования. Казалось, судьи хотели бы не принимать во внимание ее удивительный голос, но не могли. Разумеется, ведь он завораживал, и отсеять такую конкурсантку просто невозможно. Тереза вздохнула с облегчением. Теперь дело за ней и другими поклонниками Торы.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 Вероятно, почитатели таланта Торы любили ее настолько, что помогли остаться в проекте усердными звонками.